Глава четвертая. Впервые за долгое время мне что-то снилось, что-то приятное, солнечное, и мне было так тепло, так хорошо, я не мерзла, не лежала скукожившись, так сладко потягиваться на широкой удобной кровати, когда доски не упираются в позвоночник. Так, минуточку. Я распахнула глаза и села, пытаясь еще сонным взглядом оценить обстановку. «Выцепить из полумрака знакомые детали, подтверждающие, что я нахожусь в своей коморке. Но нет, я определенно не у себя дома». Растёрла лицо ладонями, отстраненно отмечая, что самочувствие без преувеличения прекрасное. Ни усталости, ни ломоты в теле, ни боли. В голове вихрем закружились воспоминания минувшей ночи. «Точно, дракон же принес меня в башню!» Нахлынуло осознание. Другой такой башни не может быть во всем Файрате. Такая башня одна, единственная, темная. А значит, и мой спаситель — ее повелитель. Вместо ожидаемого страха я испытала долю облегчения. Многое встало на свои места. Хотя бы мне теперь известна личность дракона, не нужно больше гадать. О повелителе ходит множество слухов, один страшнее другого, и никто не знает, как он выглядит на самом деле. Может, это не его истинный облик? Подумала, вспоминая дракона. Хищные черты лица в обрамлении темных волос, глубоко посаженные чернильные глаза, жесткая линия губ. Его внешность нельзя назвать отталкивающей. В своем воображении я представляла чудовище. Одна за другой в помещении зажигались световые сферы. На секунду зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, передо мной стоял невысокий худосочный юноша в белой рубахе, которая болталась на нем безразмерной тряпкой и в свободных мешковатых штанах. На бледном худом лице мерцали огромные синие глаза, прикрытые рваными грязно-пепельными прядками волос. Тонкие губы, маленький заостренный нос. На вид мальчишка был чуть старше Колина, но если присмотреться, окунуться в глубину глаз, можно было ощутить тяжесть прожитых лет, исходящую от существа опасность. «Если вы проснулись, тогда вам следует умыться и привести себя в порядок. Повелитель скоро закончит с делами и сможет принять вас». Безэмоционально вымолвил он, ни разу не моргнув. Взгляд не выражал жизни. Я подтянула к себе одеяло, прикрываясь. «Спасибо», — вымолвила Сипла. «Буду признательна, если дашь стакан воды и покажешь, где уборная». Мальчишка молча растаял в клубах синеватой дымки, вынуждая меня изумленно хлопать глазами. Осмыслить произошедшее не успела. Он появился вновь, поставил на прикроватный столик графин и пустой стакан. Я благодарно кивнула, налила воды и залпом выпила полный стакан, наконец, утоляя мучившую жажду. По подбородку сбежали несколько капелек воды. Небрежно стерла их ладонью, поставила пустой стакан рядом с графином. Как тебя зовут? Лиен. Помедлив, отозвался мальчишка. «Если вы закончили, то пойдемте. Не следует заставлять повелителя ждать». Кивнула, безропотно соглашаясь. Мне действительно было, что обсудиться с повелителем. О многом хотелось спросить. Входная дверь распахнулась. В комнату вплыл, именно вплыл, будто по воздуху, высокий мужчина в бежевом одеянии с широкими рукавами. Меня поразили его длинные серебряные волосы. В жизни не видела подобной красоты. И только потом я перевела взгляд на лицо и глаза. Внутри что-то оборвалось. Но чтобы не показывать жалости, я улыбнулась, хоть и знала наверняка, что мужчина не увидит этого. Никогда. «Ты слишком строг с нашей хозяйкой». Бесстрастно улыбнулся он, безошибочно повернув голову к клиенту. «А может, не так он и слеп?» «Сначала я должен убедиться, что она полностью здорова, а потом...» «Разве не следует оказать ей должный прием и подать завтрак? Хозяйка наверняка голодна. Не так ли, госпожа?» Я прислушалась к своим ощущениям и поняла, что действительно хочу есть. Живот пронзительно заурчал, будто давая ответ вместо меня. «Прошу прощения», — произнесла виновата. «Я ничего не ела со вчерашнего утра, но если это затруднительно для вас...» Показалось, что во взгляде мальчишки промелькнуло раздражение. «Повелитель велел заботиться о вас», — бесцветным голосом констатировал он. «Поэтому я не могу ослушаться», — Произнес, будто нарочно, желая подчеркнуть, что без приказа и пальцем бы не пошевелил ради меня. «Я могу помочь тебе», — произнесла бесстрастно. все таки мне не хотелось усложнять жизнь обитателям башни. Если скажешь, что нужно делать». Мальчишка растворился в воздухе, недослушав. «Кажется, я ему не нравлюсь». Усмехнулась, переводя взгляд на застывшего в проходе мужчину. «Наверное, раньше он был безумно красив». Подумала, с интересом рассматривая, покрытое шрамами и рубцами от ожогов лицо. «Не обращайте внимания, хозяйка». Спокойно произнес он, подходя ближе. «Лиен создание повелителей темной башни. Он крепко привязан к обоям. Думаю, он просто ревнует. Позвольте, я вас осмотрю. Касаться не буду». Предупредил, поднимая ладони. Они были обыжены, как и прекрасное когда-то лицо. «Я не против», — отозвалась, придавая голосу беззаботности. На губах мужчины появилась скупая улыбка. «Вам не нужно пересиливать себя, хозяйка. Я знаю, что мой вид вызывает отвращение. Вам не обязательно сдерживаться». Ошеломленно моргнула, приоткрыв от удивления рот. «Как вас зовут?» — спросила невозмутимо. «Эллар, хозяйка». «А меня Эллой». «Обращайтесь ко мне по имени. Мне неловко и неуютно, когда вы зовете меня хозяйкой». «Как вам угодно, Элла». Легко согласился он, окутывая меня своей мягкой энергетикой, завораживая бархатистым голосом. «Так вот, Эллор, шумно сглотнула, собираясь с мыслями, «не хотелось, чтобы этот человек и дальше заблуждался. Я нахожу вас удивительным и невероятным. В каждом вашем движении скользит такое изящество, что аристократы позавидуют». «Ваши волосы подобны шелку, а голос приятно ласкает слух и успокаивает. Я лишь не хотела, чтобы вы почувствовали исходящую от меня жалость, поэтому и старалась говорить бодро. Показалось, вам это не понравится. Но если начну вас жалеть...» Окончание фразы буквально пробормотало, растеряв весь свой запал. «В общем, я не испытываю к вам отвращения». «Я понял, Элла», — с легкой улыбкой произнес он и поднял над моей головой ладони. Это божественная сила. Она не причинит вам вреда. «Так это благодаря вам у меня ничего не болит?» — спросила, задирая голову. Как и думала, от рук мужчины исходило свечение, какое бывает только у святых. Но что такой человек делает в темной башне? «Ничего особенного я не сделал», — бесстрастно отозвался он. «Вы и так были здоровы. Я лишь убрал усталость и некоторые незначительные повреждения». «И все равно?» «Я чувствую себя превосходно! Спасибо!» — кивнула, хоть и зная, что он не видит. «Вы?» Он вдруг замолчал, задержав руку напротив моего лица, сжал пальцы в кулак и опустил ее. «Если что-то будет беспокоить, говорите!» Создалось впечатление, будто мужчина растерян, но по нему сложно что-либо понять наверняка. «Я приготовил завтрак и накрыл на стол!» Из воздуха вновь появился мальчишка. Если вы закончили, то пойдемте, я покажу вам уборную. Спасибо, Лиен. Поблагодарила в ответ, сняла со спинки стула покрывало и, замотавшись в него, встала. Надеюсь, еще увидимся, Эллор. С вами было приятно пообщаться. Элор. Мы еще непременно увидимся. Хорошего утра. Произнес он и величественно удалился. Поразительный человек. Эллор предал своего бога и был сожжен своими же. «Теми, с кем разделил Веру и обед молчания. А вы смотрите на него с таким восхищением?» Пренебрежительно поинтересовался Лиен. Я посмотрела на него, вопросительно приподняв бровь. «Не слишком ли ты вредный и злой для маленького хорошенького мальчика?» В синих глазах заплясали пепельные искры пламени. «Я не маленький», — сквозь зубы процедил он. «А ведёшь себя именно так?» — отозвалась невозмутимо. Может, мне испечь для тебя печенье, и тогда твое настроение улучшится? Поинтересовалась дразня. Мальчишка вспыхнул и яростно зашагал вперед, а я следом, волоча за собой покрывала и бессовестно улыбаясь. Может, я так веду себя, потому что Лиен очень уж напоминает мне братьев? Да, наверное, все дело в этом. Я просто не могу оставаться равнодушной к несчастным детям. Впервые я имела возможность принять ванну с горячей водой, льющейся прямо из крана. И, несомненно, круглая форма керамической чаши имела свои преимущества. Она была просторной и превосходно сохраняла тепло. Натирая кожу мягкой губкой, взбивая на голове пену ароматного мыла, я испытывала блаженство и умиротворение. Хоть и не должна была, к хорошему быстро привыкаешь. Но за свою жизнь я в совершенстве овладела навыком легко принимать и также легко отпускать то, что никогда не принадлежало мне, без сожалений. Я научилась жить в текущем моменте, ловить его, чувствовать. А когда он заканчивался, идти дальше не оглядываясь. Поэтому, если сегодня мне выпал шанс помыться с комфортом, то я приму его с благодарностью и улыбкой». Лея наставил полотенце и льняную длинную рубашку. Насухо вытерлась, оделась и вышла в тускло освещенный коридор, где меня ждал мальчишка. Мрачный и колющий, он действительно был очень похож на моих братьев. Если это существо создания башни, то почему мало чем отличается от обычного человека? Разве что глазами. Глаза поразительные. Будто кусочки безграничной вселенной, заключенные в две прозрачные сферы. «Даже если вы будете так пристально смотреть, госпожа, я не исчезну». Произнес он, вынуждая меня растерянно моргнуть. Я просто задумалась о том, насколько же необычны твои глаза. Мальчишка молчал, пытаясь взглядом пробраться под корку. «Я ненавижу людей», — наконец вымолвил он, когда я уже была готова пойти без него. «Знаете, почему повелитель был проклят?» «Откуда же мне знать?» «Из-за таких, как вы», — вымолвил он. «Все люди — предатели. Я не желаю становиться свидетелем гибели последнего из сумеречных драконов». Под ребрами ощутимо кольнула. «Сколько же боли в этом безэмоциональном тоне!» «Я поняла». Улыбнулась мягко и потрепала мальчишку по волосам. «Тебе не стоит так сильно переживать об этом. Я настолько слаба и ничтожна, что даже не способна на предательство. Идем? Ты же сам говорил, что не стоит заставлять повелителя ждать». Лиен развернулся и повел меня по лабиринту из черного кварца. Да, это определенно был он, многогранный со зломами, блестящий. Сеть коридоров плавно перетекала в небольшую площадку, от которой расходились лестницы наверх и вниз. Внутри голубых кристаллических стен будто строилась пепельная дымка. Темная энергия. Бесстрастно произнес мальчишка, словно читая мои мысли. Может, так и есть, конечно, хотя вряд ли. Если бы он действительно читал мысли, то многое бы понял. И почему я так пристально смотрела на него? И почему не могу никого предать?» Мы поднялись по одной из лестниц и оказались в просторном зале, отдаленно напоминающем столовую. Кроме накрытого стола и единственного стула, никакой другой мебели не было. «Где же вы готовите?» — спросила, озадаченно озираясь. «За той дверью», — произнес Лиен, указав направление пальцем. «Хозяин сказал, что вы можете пользоваться всем, что есть в башне, и ходить куда угодно. Но если у вас есть хоть капля благодарности за свое спасение, вы не станете этого делать». «Хорошо», — заверила с улыбкой. «Тогда если мне что-то понадобится или захочу куда-то пойти, буду обращаться к тебе». Мальчишка дернулся, но, напустив на себя еще более мрачный вид, махнул рукой, приглашая за стол. Удобно устроившись, я сняла с блюда металлическую крышку и удивленно приподняла брови. Передо мной на фарфоровой тарелке лежали криво порезанные овощи, а рядом с ними — горстка отварной крупы. Рядом стоял стакан, наверное, с чаем. Я взяла вилку и молча наколола на неё кусок сырой моркови. «Мисс?» Я подняла взгляд, с удивлением обнаружив стоящих напротив близнецов. На вид они казались старше Лиена, довольно взрослые юноши, обладающие пугающей аурой. Один с белыми волосами, второй с черными. «Никто из нас в башне не готовит еду, поэтому просим не злиться на нас». Они не извинялись, будто не желая признавать свою вину, хотя и вины никакой не было. Просили не злиться на них, будто намекая, что у меня нет для этого причин. Причин действительно не было. Одни лишь вопросы. «Чем же вы тогда питаетесь?» Близнецы смотрели прямо, взгляд рубиновых глаз проникал в душу. «Вы действительно хотите это знать?» Я вздохнула, пробуя на вкус перловку. «Не так и плохо», — произнесла, вернув внимание близнеца. «Благодарю за еду. Вы хорошо постарались?» Если вспомнить, как впервые пробовала готовить Мария, то они действительно очень постарались. «Эти сорванцы запугивают вас», — усмехнулся появившийся в зале Эллар. В руках он держал небольшой поднос с двумя чашками кофе на нем и вазочку с печеньем. Но отчасти сказали правду: никто не готовит, кроме меня и повелителя. Но и это случается редко. Он остановился, опустил поднос, поставил передо мной чашку и угощение. Я не мешала, не пыталась помочь. Этот слепой человек неплохо совсем справлялся самостоятельно. Не хотелось бы задеть его самолюбие и гордость. Тогда понятно. Почему вы все такие стройные? Произнесла размыта. Взяла чашку, поднесла ее к рту и с удовольствием втянула аромат терпкого бодрящего напитка. Спасибо! Давно я не пила настолько хороший кофе, чтобы так явно ощущался сладкий карамельный вкус. Похоже, вы неплохо разбираетесь, улыбнулся Эллар. Имела возможность сравнить разные виды и степени обжарки кофейных зерен, пока работала в пекарне. Точно! Как я могла забыть! Подумала с сожалением и посмотрела на близнецов. Они все так же чего-то ждали. «Могу я узнать, как вас зовут? Мне будет проще, если я буду обращаться к вам по имени. Мое. «Мы знаем», — кивнул Светленький. Элани и Истер. Нам было велено запомнить это имя». «Можно просто Элла», — отозвалась, делая глоток кофе. «Акай», — произнес темненький. «И мой брат, Тиль. На самом деле они две половины одного существа» красноречиво зашептал Эллар, наклонившись к моему уху. «Когда они сливаются в единое целое, становятся по-настоящему жуткими». Я всерьез задумалась, пытаясь представить этот процесс. Картина вырисовывалась действительно пугающая, но вместе с тем интригующая. По рукам пробежали волнующие мурашки. Хотела бы однажды увидеть это, пока у меня не было точного ответа, но появилось ощущение, что со временем я пойму это. Быстро расправилась с едой, чтобы никого не обижать. Пусть даже эти существа и не очень старались. Вероятно, у них действительно есть причины относиться к людям предвзято. Я не могу изменить их мнение одним лишь только своим желанием. А надо ли вообще менять мнение о себе? На самом деле, такого стремления не было. Достаточно того, что они не пытаются убить меня или отравить. Все остальное не важно. Я просто буду делать то, что делала всегда. Буду собой. «Что ж, я закончила», — произнесла, отодвигая от себя пустую тарелку. «И готова встретиться с повелителем. Вы проводите меня, Лиен?» Я решила обращаться к мальчишке более уважительно и формально. Показалось, у него тоже есть гордость. Идемте, сказал он с каменным выражением лица и развернулся к выходу. Я вышла из-за стола, поклонилась близнецам, священнослужителя, как бы благодаря за трапезу, и отправилась следом за мальчишкой. «Откормить бы его!» — мелькнула мысль на периферии сознания.